«Шарш! Тебе там понравится? Вот увидишь!» Анюткины глаза сверкали, как сапфиры. Она крепко держала меня за локоть, будто боясь, что я убегу. Хотя я и не думала вырываться. «Не сомневаюсь», — улыбнулась ей. «Обожаю ярмарки. Только давай не будем там надолго задерживаться, ладно? А то знаешь...» «Знаю», — кивнула она, — «мы на площадь только на пять минуточек заскочим. Одним глазком посмотрим, что там и как». Купим за бешеные деньги какую-нибудь безделушку, варенье продегустируем. Наши бабушки такое вкусное варенье продают, а объеденье, особенно вишневое и облепиховое, попробовать бесплатно дают. Представляешь, я только ради этого на ярмарке и хожу. Она щебетала, как птичка. Я же с каждой секундой все четче понимала. Дойти до шумных торговых рядов мы не успеем. Я, по крайней мере, точно». Радостный голос подруги становился все более раздражающим, от ее разноцветного вязаного берета ребила в глазах, а в левом виске завели перестук веселые молоточки. Эх, не надо было мне к ней приезжать, сидела бы лучше дома и пила свои пилюли. А теперь испорчу выходные не только себе, но и Анютке. «Ань, погоди!» Я остановилась и, мягко высвободившись из ее захвата, Принялась рыться в сумке. «Что? Опять началось?» – испуганно спросила подруга. Я коротко кивнула. Отыскав во внутреннем кармашке блистер с таблетками, выдавила сразу два горьких кругляша и сунула их в рот. Запивать лекарство было нечем, однако большой беды в этом я не видела. Рот уже заполнился вязкой противной слюной. «Ей и запью». Перед глазами появились и пропали серые расплывчатые пятна. А потом пришла боль. Тупая, пульсирующая. «Если препарат успеет подействовать в ближайшие 10 минут, такой она и останется. Если не успеет, у меня будет ощущение, что в мою верхнюю челюсть воткнули гвоздь. Надо немного посидеть», – пробормотала я, плюхнувшись на первую попавшуюся скамейку – «Может, вернемся домой?» – предложила Аня, усаживаясь рядом. «Вик, ну ее ярмарку, сходим как-нибудь потом». «Нет», – я качнула головой, – «на воздухе мне легче, приступ скоро пройдет». «Какая жуткая штука эти твои мигрени!» – качала головой подруга. «Врагу не пожелаешь». «Это точно. Говорят, люди, страдающие этим недугом много лет, могут заранее предсказать наступление приступа». У меня же мигрени начались несколько месяцев назад, поэтому прогнозировать, когда боль придет в следующий раз, я пока не умею. Хотя предпосылки уже изучила. Это все весна. Постоянные перемены погоды, скачки атмосферного давления. В такое время болезни всегда обостряются, будто у меня тоже. — Слушай, а ну как на ярмарке тебе станет хуже, — забеспокоилась Аня. «Там громкая музыка, фонарики всякие светят, люди опять же шумят». Я снова качнула головой, и она замолчала. Мы просидели в тишине около пятнадцати минут, пока боль не пошла на спад. «Все». Я медленно поднялась на ноги. «Можно идти». «Ага, конечно». Подруга с сомнением осмотрела меня со всех сторон. «Ты сейчас бледная, как бумага, и глаза пустые». Я махнула рукой и улыбнулась. Улыбка получилась кривой и вымученной. Аня вздохнула и, вновь взяв меня под руку, повела вперед. Когда мы прошли с десяток метров, откуда-то издалека стали слышны звуки музыки. Судя по всему, народные гуляния на площади были в разгаре. В виске снова застучали молоточки. Пока еще тихо и нерешительно. «Анюта...» — я замедлила шаг. «Давай немного пройдемся по улице. Мне нужно несколько минут, чтобы прийти в себя» тогда пойдем в сквер, он как раз по пути. Прошли мимо высоких домов и свернули на широкую дорожку, покрытую россыпью мелких луж. Сквер состоял из двух коротеньких аллей с какими-то невысокими, по-мартовски голыми кустами, облизлыми скамейками и изумрудно-зелеными топиариями из искусственного газона, изображающих лесных зверей. У одного из них, кажется, это была рысь, На раскладном стуле сидел темноволосый мужчина лет сорока У него была аккуратная оборотка, большие серые глаза, старая куртка, явно недавно стиранная, однако сохранившая на себе следы краски и смешная синяя шапка. Рядом с ним располагался небольшой мольберт и коробка с разномастными карандашами. К мольберту был прикреплен лист бумаги с надписью, сделанной от руки. «Портрет – 200 рублей», «Групповой портрет – 300 рублей». Аня, увидев мужчину, почему-то обрадовалась. «Викуль, пойдем к нему!» – восторженно зашептала она. «Это местный художник. Знаешь, какой талантливый, безмерно. Пусть он нарисует твой портрет. А пока будет работать, ты как раз отдохнешь». Цены у него какие-то слишком лояльные», – заметила я. «Обычно уличные творцы просят за свое искусство больше». «Наш художник рисует для души», – улыбнулась подруга. Для заработка у него есть другая работа. Ты с ним знакома? Вроде того. Не лично, конечно, а так, заочно, как остальные горожане. Я даже имени его не знаю. Имя можно спросить. Он его не скажет. Почему? Потому что он не мой. О! Ага. Говорят, раньше этот дяденька разговаривал, как все мы. А потом с ним что-то случилось. То ли инфекцию какую-то подхватил то ли гадости какой-то напился, а только разговаривать он теперь не может. Слышит хорошо, но молчит, как рыба. Кем же он работает? Понятное дело, художником. Рисует декорации для городского театра, а по выходным и праздникам приходит в этот скверик. Народу здесь обычно много, и потенциальных клиентов пруд-пруди. К нему очереди выстраиваются. Представляешь, он такие классные шаржи рисует. Закачаешься и непременно с какой-нибудь изюминкой. «Это с какой же?» «Например, меня изобразил с большими портняжными ножницами и куском ткани. Я тогда как раз находилась в раздумьях, открывать свое ателье или годик-два повременить. Сомнений было много, а страхов еще больше. А как увидела свой портрет с ножницами, сразу поняла, незачем больше ждать, надо делать, а не разговаривать. Уже год в ателье работаю». «Нарадоваться не могу». «Он знал, что ты швея?» «Что ты? Мы же с ним не знакомы. Дяденька просто угадал. Он вообще мастак всякое такое угадывать. Светку, помнишь, которая через стенку от меня живет?» Он ее нарисовал с младенцем на руках, а на следующий день она узнала, что беременна. «С ума сойти!» «Вот и я о том же!» Аня подтолкнула меня вперед. «Иди к нему. 200 рублей за классный рисунок» не такие уж большие деньги. Я подошла к художнику и негромко кашлянула. Он отвлекся от своих карандашей и приветливо улыбнулся. «Здравствуйте», — сказала я, — «могу я попросить вас нарисовать мой портрет?» Мужчина кивнул и протянул мне еще один раскладной стул. Когда я на него уселась, художник наклонил голову и в течение нескольких секунд внимательно разглядывал мое лицо. При этом улыбка почему-то сошла с его губ, а брови слегка нахмурились. Честно говоря, мне тоже не хотелось улыбаться. Хотелось склониться к коленям, сжать руками виски и сидеть в такой позе до тех пор, пока окончательно не исчезнет мерзкая пульсация. Мама говорила, что мне не следует отправляться в эту поездку. Просила отложить ее до лета, когда погода станет покладистой, а врачи проведут еще одно обследование и назначат мне другие, более действенные препараты. Но я настояла на своем. Во-первых, летом у меня не было бы отпуска. Во-вторых, мигрень дала мне небольшую передышку. В-третьих, я попросту устала вести однообразное, лишенное эмоций существования, бояться каждого чиха и прислушиваться к малейшим изменениям в своем самочувствии. Я дура? Да, дура. Измотанная страшными головными болями – истово мечтающая хотя бы ненадолго вернуться к прежней здоровой жизни, почувствовать себя человеком, а не развалиной. Аня давно звала меня к себе. По окончании университета мы хоть и разъехались по разным городам, однако продолжали дружить, созваниваться, переписываться в мессенджерах и социальных сетях. В прошлом году она приезжала ко мне в гости. Теперь же настала моя очередь нанести ей визит. В поездку я взяла ворох капель и таблеток. «Судя по всему, мне придется пить их горстями, чтобы не испортить настроение ни себе, ни подруге». Художник тихо кашлянул. Я перевела на него взгляд, и он жестом поманил меня к себе. «Уже готова?» – удивилась, поднимая со стула. Он кивнул и развернул ко мне мольберт. Мои брови медленно поползли на лоб. Шарж действительно оказался отличным – Лицо нарисованной девушки, большое и серьезное, было с фотографической точностью похоже на мое, но удивительным являлось не это. На моем плече художник поместил тощее злобное существо, напоминающее одновременно гоблина и дистрофичную обезьяну. Существо сжимало длинными крючковатыми пальцами огромный молоток и со злорадным удовольствием вбивало в мой левый висок толстый гвоздь – мигрень. «Ничего себе!» – выдохнула я. «Да вы волшебник!» Художник коротко улыбнулся, а потом взял ластик и поднес его к гоблину-обезьяне. Во взгляде мужчины появился вопрос. «Стереть?» «Не надо», – усмехнулась я. «Пусть останется. У меня время от времени бывают головные боли. Теперь я знаю, кто их вызывает». Художник удивленно приподнял бровь. В его глазах читался новый вопрос. «Неужели тебе не хочется избавиться от чудища, которое вызывает столь серьезный дискомфорт?» «Конечно, хочется», — сказала с некоторым изумлением, понимая, что для общения с людьми этому человеку вовсе не нужно разговаривать. Его прекрасно можно понять и так. Но это очень сложно. Лекарства дают временное облегчение – а боль все равно возвращается. Мужчина понятливо кивнул, а потом склонился над шаржем и принялся аккуратно стирать существо, которое минуту назад сам же нарисовал. Я хотела его остановить, но неожиданно поняла, что с каждым движением его руки отголоски боли в моей голове становятся тише, а я сама чувствую себя все лучше и лучше. Звуки больше не раздражают, солнечный свет не слепит глаза, а настроение с нулевой отметки уверенно ползет к облакам. Как же так? После каждого приступа мне требуется время, чтобы прийти в себя. Когда боль уходит, я ощущаю слабость и тошноту, иногда даже бывает рвота, а сейчас ничего». Художник сдул с бумаги крошечные остатки ластика, а потом несколькими штрихами карандаша исправил мои губы и глаза. Теперь с рисунка на меня смотрела улыбающаяся девушка, веселая и здоровая. «Боль ушла!» – пробормотала я. «Боже, ее будто никогда и не было!» «Приступы не вернутся», – сказал его взгляд. «Нужно было просто убрать их причину». Я осторожно потрогала свою голову, а потом достала кошелек и дрожащими от волнения руками вытащила все лежавшие в нем деньги. Спасибо, сказала, протягивая художнику купюры. Спасибо вам большое! Мужчина покачал головой и осторожно вытянул из кучи две сто-рублевых бумажки. Здоровье бесценно! Улыбнулись его глаза. Не надо за него платить. Он снял шарж с мольберта и, свернув трубочку, протянул мне. Я взяла его бережно, как ребенка. «Вика — Вика! — позвала стоявшая неподалеку подруга. — У тебя все в порядке? — Все хорошо, Ань, — ответила я. — Лучше не бывает.